Книги нидерландского писателя и журналиста Герта Мака родился в 1946 году. По истории Нидерландов, Амстердама и Европы пользуются огромной популярностью на его родине и за ее пределами. Он лауреат многочисленных литературных премий и дважды признавался историком года в Нидерландах. Главное достоинство его небольшой книги Нидерланды: Каприз истории заключается в очень точной и глубокой передаче исторического самосознания голландцев. Автор не ставил перед собой задачи дать хронологически и событийно исчерпывающую картину истории страны, но постарался живо и увлекательно рассказать о прошлом Так называемых низинных земель. Мака часто называют учителем истории, о котором мечтает каждый. Его книга замечательное чтение для каждого, кто хочет не только составить себе представление о главных этапах многовековой истории этого края, начиная с присутствия здесь римлян, но и почувствовать неповторимость облика и культуры Во многом рукотворной страны, отвоёванной людьми у моря, подарившей миру великих мореплавателей, художников, философов, страны, сказавшей свое громкое слово в истории европейской цивилизации. Это первая книга Гэрта Мака, переведенная на русский язык.